Мои предки и Макаровы – очень скромное дворянство, в основном служевый люд при местных княжатах в северном русском краю. Они по обыкновению делали военную карьеру, над дальше майора никто не поднялся. Обычные, не особо родовитые аристократы, которые никогда не грелись в лучах придворной славы, не имели больших денег и специальных привилегий. Правда, один из Макаровых служил у Петра I статс-секретарем. Обо всем этом я знаю благодаря своему деду. В эмиграции он написал увлекательную книгу мемуаров, где подробно коснулся нашей родословной, начиная с XV века. Дед, его тоже звали Юрий Владимирович, родился в Ярославской губернии в родовом поместье Соболева. Пару лет назад моя троюродная сестра, которая живет в Париже, вместе с троюродным братом из Петербурга, предприняли экспедицию в Ярославскую область искать наше дворянское гнездо. Добрались до города Любима, тормознули на автостанции какой-то москвичек, проехали километров пять, и вдруг дорога оборвалась. Дальше пошли пешком наугад, внимательно рассматривая местности и гадая по карте «Может, здесь?». Прошли через лес, увидели маленькую речушку, спустились к откосу. Кругом запустение, звенят комары. Посреди поля торчит полуразрушенный бетонный амбар, а к речке спускается старая липовая аллея, в конце которой местные мальчишки удят рыбу. «Как это место называется?» — спрашивает моя кузина. «Соболева». Отвечает пацаны все, что осталось от поместья. Для меня это стало неким знаком, и когда сегодня многие рассуждают о своих аристократических корнях, ищут благородных предков и записываются в дворянские собрания, я отчетливо понимаю что прошлое невозможно реставрировать. Оно может присутствовать в твоей жизни, как милая элегическая нотка. Но в любом случае именно нотка. Не жизнь, а скорее литература. На Западе, например, во Франции, объединение наших бывших людей называется «Союз потомков российского дворянства». Но ни в коем случае они не называют себя дворянами. Дворяне, как сословие, исчезли с отречением от престола последнего императора. Все. Правда ли, что ваш дед был министром иностранных дел в каком-то временном правительстве? Дедушка повторил обычные карьеры своих предков. Он закончил в Ярославле кадетский корпус, потом военное училище в Петербурге и вступил в легендарный Семеновский полк. Тот самый, о котором до 1991 года говорили много гадостей. Полк принимал участие в подавлении революции 1905 года, а его солдатах и офицерах упоминали не иначе, как о душителях свободы. Но ведь это была лейб-гвардия, призванная охранять царя и порядок в столице. Офицеры выполняли присягу и свой долг, как бы ни претило ему участие в полицейских операциях. О тех событиях дед никогда не рассказывал. Служа в полку, дедушка окончил институт восточных языков в Петербурге, что-то вроде дипломатической академии, и, выйдя в отставку, уехал в Персию работать в российском посольстве».